Этюд номер 15. Ну, знаете, дорогая редакция Космополитона, вы что, моей смерти хотите? Зачем меня спрашивать про женский юмор и его специфику? Мне же потом с этим текстом жить. Недолго. Не знаю, может, хоть подпишите не моей фамилии? Отдаюсь на ваше милосердие. Значит, что могу сказать? В проблеме «Ева плюс стендап Адам» есть несколько узких мест. Вот их и рассмотрим. Начнем с того, что мы должны подробно изучить и то, как женщина шутит сама, и то, как реагирует на мужские шутки. Планирую диссертацию на этот счет, но тут буду краток. Во-первых, есть базовое гендерное отличие. Мы, мужчины, чаще всего шутим ради того, чтобы другим было весело, поэтому и удивляемся, когда в ответ на самый банальный анекдот, рассказанный в компании для поддержания разговора, нам вдруг прилетает сказанное мрачным женским и очень родным голосом предвещающим беду. А ты что имел в виду? Пытаешься возразить, что, дескать, просто развлекал почтенную публику. Тебя дожимают, это понятно. Но почему именно этой шуткой? Ты что-то конкретно хотел сказать между строк, да? Я знаю, кстати, что. Ты, разумеется, ничего не хотел сказать, но поздно. Такая же проблема возникает, когда девушка пошутила, а ты не стал читать между строк, а просто посмеялся. Тебе обязательно попозже предъявят обвинение в равнодушии и слепоте. Запомните, современники и потомки. Женщина никогда не использует юмор по прямому назначению. Это всегда послание, манифест, предупреждение, указание к действию, жалоба, похвала, признание в любви. Все, что угодно, только не смешная лингвистическая конструкция сама по себе. Проблема номер два. Что позволено Юпитерше, то не позволено, ну, вы поняли. То есть, к примеру, сидите вы с женой на ужине с такой же семейной парой. Зашел разговор о 14 февраля и выясняется, что ваш друг устроил своей жене какой-то невообразимый сюрприз. В то время как вы отделались пароваркой. Ваша жена шутит. Тот случай, когда завидуешь своей подруге, но понимаешь, что кармы заслужила то, что заслужила. Предсказуемый пассаж, но вы, конечно, должны искренне расхохотаться. А вот если вы также пошутите в ответ на их рассказ о, допустим, свинг-вечеринке, то домой вы уже вернетесь в черном полиэтиленном пакете. И домом вашим станет морг. И даже если вы попробуете оправдаться, сказав, что вы пошутили так же, как и она, она скажет, что вы что-то имели в виду, она просто веселила публику. При этом все, что я писал в первой части, моментально перестает быть легитимным. И это я только приоткрыл завесу. Представляете, что за ней? Ждите научный труд. Шучу.